Женитьба. Тривиальная история. Москва, Миннеаполис. 1990-е годы. Вика только что прилетела из Москвы и, бросив вещи в багажник машины, стала взахлеб рассказывать о своей поездке. «Ты хочешь обратно?» — спросил Леня. «Нет, но это совсем не та страна, из которой мы уезжали». Люди там стали более доброжелательными, а моя однокурсница даже специально взяла отпуск, чтобы провести время со мной. — Ну и что? Я посчитала, что должна ее отблагодарить, и пригласила к нам. — Что? Леня резко затормозил. И водитель, ехавшего за ними грузовика, чудом избежав столкновения, показал им средний палец. — Ты понимаешь, она мечтала побывать в Америке. — Пусть бы мечтала дальше. Ты ведь любишь гостей платонический. «Лёня, мы должны помогать ближним». «Какая она мне ближняя?» Я даже не знаю, как её зовут. «Оксана». Так за это перед ней надо ковровые дорожки стелить. Для неё эта поездка будет единственным светлым пятном в жизни. Она одна воспитывает сына. Как же она его оставит? «Она и не оставит? Я пригласила их обоих». «Да ты с ума сошла! Что они будут делать в нашей дыре?» Кто их здесь будет развлекать? Они прекрасно развлекутся сами. Оксана знает английский и может водить машину. Ловкая дамочка, — подумал Леня. Но спорить не стал. Какой бы хитрой ни была новая подруга Вики, одинокой женщине из России получить визу в Америку очень непросто. Теперь сюда пускают далеко не всех. И вполне возможно, что Оксана не пройдет отбор. Во всяком случае, заранее расстраиваться не стоит. Через несколько месяцев Вика сказала, что у Оксаны с сыном уже есть билеты, и ему придется их встретить. Леня так резко изменился в лице, что она рассмеялась. «Не расстраивайся, я все заботы беру на себя, а ты будешь заниматься самой приятной частью». «Какой?» «Поучишься у нее правильно выстраивать отношения с нужными людьми. У Оксаны на это дар Божий». «Значит, она и с тобой правильно выстроила отношения». «Возможно». Тогда на кой ляд ты ее пригласила? Поучить тебя дипломатии. Не надо, я учился другому. Я не политик. Нашел, чем хвастать. Любой человек должен быть политиком. Недаром говорят, что простота хуже воровства. Я уверена, что если бы Оксана жила здесь, она бы очень хорошо устроилась. Рвачиха это твоя Оксана. Ты ее даже не видел. И не хочу. «Придется, Леня. Ничего не сделаешь. Я в пятницу работаю, а потом должна буду накрыть стол. Так что встречать ее поедешь ты». Гостей своих он вычислил сразу и, подойдя к ним, сказал. «Давайте мне свои чемоданы». «Вы Леня?» «Леонид Владимирович». «А своего начальника здесь вы тоже называете по имени-отчеству?» «Нет». «А он вас?» «Да». «Что да?» «Тоже нет». «Почему же вы хотите, чтобы я назвала вас по имени-отчеству?» «По привычке». «Значит, за столько лет жизни в Америке вы еще не отвыкли?» «Нет». Он положил вещи в машину, подождал, пока гости усядутся и поехал. «Я слышала, что экономическое положение США ухудшилось, и на некоторых предприятиях начались увольнения?» «Да». «А на вашей фирме тоже?» «Нет». «Вам повезло». Я знаю, что значит остаться без работы. Леня молча глядел на дорогу. Пауза неприлично затягивалась. И чтобы нарушить ее, Оксана стала рассказывать о тяжелых моментах своей жизни. Делала она это легко и с юмором. Леня взглянул на своих пассажиров через зеркало заднего вида. Мальчик ему понравился. А Оксана показалась еще более невзрачной, чем на фото. «Мымра», — решил он. Ни кожи, ни рожи, ни фигуры, ни натуры. Впрочем, натура у нее есть, раз она смогла получить разрешение в такое время. Теперь вот и с ним выстраивает правильные отношения. Хищница. Дома все уже было готово, и его двойняшки, Надя и Люба, с любопытством рассматривали Оксаниного сына. Звали его Антон, он был на год младше их, и они относились к нему снисходительно. Во время обеда Оксана поддерживала разговор, но видно было, что она устала и ждала, когда хозяева покажут ей их комнату. Девочки не обращали внимания на взрослых, разговаривали с Антошей. Они обсуждали популярные фильмы известных актеров и модных певцов. К их удивлению, он знал и то, и другое, и третье. Проведя предварительную разведку, Надя и Люба стали проверять Антона на предмет знания американских шлягеров. Он успешно прошел и этот тест. А когда они замолчали, спросил, есть ли у них CD модных песен. — Конечно, есть, но не все, — ответила Люба. — Ведь родители дают нам на расходы такую малость. — CD вы можете получить и бесплатно. — Как? — Скачать с компьютера. — А ты знаешь, как это делается? — Конечно. — Па, ты разрешишь? — Попозже, — ответил Леня. Ему хотелось послушать, о чем говорят дети. Судя по всему, Антоша понравился девочкам, и они признали в нем своего. «Чем ты думаешь здесь заниматься?» — спросила Надя Антона. «Хочу посмотреть дома, построенные Фрэнком Ллойдом Райтом». «Кто это такой?» «Известный архитектор, он в основном работал в Чикаго, но кое-что есть и в Миннеаполисе. Наверное, его постройки считаются памятниками архитектуры». Леня заерзал на стуле. Он был архитектор, и его дочери обнаружили полное невежество. А мальчик из России рассказывал им про достопримечательности американской глубинки. Оксана толкнула сына ногой. Но Антоша, не обратив внимания на предостережение матери, продолжал. «Еще здесь должен быть музей скота фит -Жеральда. Я туда тоже хотел бы сходить». «Подожди, не все сразу», — перебила его Оксана. «Давай сначала разберем вещи, а то я очень устала». «Да, конечно!» — согласилась Вика и встала из-за стола. «Я не устал», — сказал Антоша. Но Оксана взяла его за руку и потянула за собой. Вика проводила гостей на второй этаж и показала им спальню, в которой стояли кровать и раскладушка. «Вик, ты знаешь, я себя плохо чувствую. Не могла бы ты поселить Антошу отдельно, хотя бы на несколько дней?» «Хорошо», — ответила Вика и пошла вместе с мальчиком вниз. «Лень, тебе придется поделиться своим кабинетом», — сказала она мужу. «Там будет спать Антоша, пока его мама не выздоровеет». «Антон, поставь, пожалуйста, раскладушку в кабинете. Лень, ты не против?» «Категорически против, а это что-нибудь изменит». «Нет». «Так зачем спрашивать?» «Я все равно собирался читать. Я вам не помешаю», — сказал Антон. «Что ты читаешь?» «Книгу начинающего хакера». «Да». «Я пошутил». Это учебник по компьютерному кодированию. Я думал, что ты интересуешься архитектурой. Это меня дед просвещает. Он был архитектором. А когда узнал, что я еду в Миннеаполис, рассказал мне о Райте и фит -Жеральде. Ты читал фит -Жеральда? Нет, я про него просто так сказал, чтобы ваши девочки на меня не смотрели, как на обезьяну. А то они считают, что я круглее ведра ничего не видел. Точно». — подумал Леня, вспоминая свой разговор с дочерьми накануне приезда гостей. Здесь их приучили к тому, что в Америке все самое лучшее. — Леонид Владимирович, раз уж я все равно у вас в гостях, не могли бы вы мне рассказать, как добраться до домов Райта? — Ты говоришь так, как будто тебя сюда силком затащили. — Нет, что вы! Но мне моих стариков жалко было оставлять. Они так плакали, как будто провожали меня в последний путь. «Каких стариков?» «Деда с бабушкой. Я ведь живу у них. Мама берет меня только по праздникам». «А отец?» «Я его никогда не видел. Мама с ним не общается». «Извини». «Ничего». «Я сам устрою тебе экскурсию по Миннеаполису. Заодно и дочерям своим город покажу», — сказал Леня. «Я ведь тоже архитектор, как и твой дедушка. А где он работал?» «В гидропроекте». «Интересно». Я ведь тоже там работал до отъезда. — Как его зовут? — Виктор Николаевич. — Сургин. — Да, откуда вы знаете? Он был моим научным руководителем. — Леонид Владимирович, можно я пошлю ему Емельку? — Да, и передай привет от меня. — Обязательно, — сказал Антоша и сел за компьютер. Леня посмотрел на него и подумал, что жизнь в доме профессора Сургина — оказала на мальчика гораздо большее влияние, чем редкие визиты матери. Поэтому Антоша ему и понравился. Впрочем, он всегда хотел сына, даже после того, как у них родились двойняшки, и вся семья попала в денежный цейтнот. Конечно, у него были надежда и любовь, но веры не было, да и с мудростью дела обстояли неважно. Он не умел ни воровать, ни проворачивать махинации, а на зарплату архитектора семье из четырех человек прожить было тяжело. Он не хотел менять специальность, и, не добившись ничего в Москве, стал искать работу в Америке. После переезда им было не до рождения а теперь, глядя на Антоши, он думал, что при других обстоятельствах у него тоже мог бы быть сын. На следующий день он показывал детям города-близнецы, так называют Миннеаполис и сент пол находящиеся по разные стороны Миссисипи. Он и раньше хотел провести эту экскурсию дочерям, но у них всегда были более важные дела. А теперь, узнав, что он едет с Антошей, они сразу же согласились. Все трое слушали его с интересом. И он увлекся настолько, что вернулись они только к вечеру. Антон опять попросил разрешения воспользоваться компьютером. «Зачем?» — спросил Леня. «Деду написать». «Ну давай, только недолго». «Я долго и не могу. Девочки пригласили меня на танцы». «Понятно». Когда дети ушли, Оксана вышла из комнаты, и они сели пить чай. «Как вам мой сын?» — спросила она хозяев. «Хороший мальчик». «Хотел бы такого», — поинтересовалась Вика. «Очень», — ответил Леня. «Попроси Оксану, может, она тебя родит». «Зачем? У нее уже есть. Я просто возьму его себе». «Ты ведь не против, Оксана?» «Конечно нет, Леонид Владимирович. Я его для этого сюда и привезла». «Ну вот, видишь, значит, наши интересы совпадают». Они посмотрели друг на друга, пытаясь оценить, насколько серьезен был вопрос и насколько искренен ответ. Ночью Леня долго ворочался сбоку на бок. После безуспешных попыток заснуть он встал и пошел на кухню за снотворным. В кабинете горел свет. Он заглянул туда и увидел, что Антоша сидит перед компьютером. — Что ты делаешь? — спросил он. — Гуляю по интернету. — Где же ты теперь? — Около банка. Никак не могу туда зайти. Слишком уж у них security хорошее. — А почему ты не спишь? — Не спится, няня. — То есть не знаю, — быстро поправился он. — Мне очень нравится у вас. Так спокойно, хорошо. — Оставайся. — Я и так останусь. Куда же мне деться? Я имею в виду насовсем. «Вы что, серьезно?» «Вполне». «А мама?» «Мы уже договорились, она согласна». Антон удивленно посмотрел на Леонида Владимировича. «Оставайся», — повторил Леня. «Жить ты будешь у нас, учиться вместе с моими дочерями, а когда окончишь школу, я устрою тебе студенческую визу». На следующий день дети опять завеялись на вечеринку. А Вика, чтобы развлечь гостью, пригласила на чай соседку. Полина была старушка-пенсионерка, помогавшая им в начале их жизни в Америке. Она занималась с ними английским, рассказывала, куда нужно звонить в разных ситуациях и присматривала за Надей и Любой, когда те были совсем маленькими. Ее собственные дети разъехались, и внуков она почти не видела. А эти иммигранты из России были рядом, нуждались в ее помощи и приятно заполняли время. Двойняшки даже называли ее бабушкой. Как и положено бабушке, Полина всегда приходила к ним с яблочным пирогом, а потом подчевала их рассказами о своих детях. Историю каждого из ее пятерых сыновей все уже хорошо знали. Самый младший, Эрик, жил в Сан-Поле. Но Полину своими визитами не баловал. Девушки у него не было, и Полина боялась, что кроме компьютера ему никто не нужен. Но ведь семьи с компьютером создать нельзя, да и ребенка выпринтовать невозможно. «Сколько лет вашему сыну?» — спросила Оксана. «Тридцать девять. И у него действительно никого нет? Почему же никого? У него два компьютера, один дома, другой на работе». Может быть, в втихомолку от этих двух он на тайной квартире держит и третий, но я об этом ничего не знаю». Оксана засмеялась. А у Леонида Владимировича вдруг разболелась голова. Он потер виски и посмотрел по сторонам. Все выглядело так же, как и минуту назад. Полина сидела за столом, Вика доставала чистые блюдца, он мыл посуду, а Оксана резала пирог. «Так да не так!» В воздухе появилась какая-то тяжесть. Он остановил свой взгляд на Оксане. Она подняла глаза, и он почувствовал себя как человек, случайно прочитавший мысли девушки, готовящейся к первой брачной ночи. Он рад был бы отвернуться, но было уже поздно. Оксана только что вышла замуж за Эрика. Правда, будущий муж об этом еще не знал, но она уже все решила. Она вскрикнула, притворившись, что порезала палец, и попросила Вику дать ей йод. Перебинтовав здоровый палец, она стала расхваливать пирог и выспрашивать рецепт, а потом пошла провожать Полину. Через несколько дней она познакомилась с Эриком и переселилась в его малюсенькую квартиру. Там с трудом нашлось место для ее вещей. Антоша поместиться там уже не мог. Он остался у Лени. Не поехал он и в Лас-Вегас, где его мать официально зарегистрировала свои отношения. В Лас-Вегасе можно официально жениться или развестись за один день. И провела с Эриком три медовых дня. А когда молодожены вернулись в Миннеаполис, они устроили праздничный прием. Оксана ни за что не хотела называть этот прием свадьбой. В глубине души она прекрасно знала, что ее замужество — было решено, когда она покупала билет в Америку.